По крайней мере, со стороны готов, а именно в 21 году Юстинианова царствования, тетракситы, бывшие христианами, прислали к императору четырех послов с просьбой назначить им епископа на место недавно умершего. Опасаясь гуннов у тургуров, послы на торжественном приеме объявили только одну эту причину посольства, а потом в тайных переговорах они объясняли, какую пользу может получить империя, если постарается питать раздоры между соседними варварами. Точно так же неясно, кого, собственно, Прокофий подразумевал под именами Скифов, говоря, что приморские города Боспор и Херсон лежат за таврами и Скифами. В другом месте Прокопий толкует о том, что равнину около Миотийского озера занимают гунны Кутургуры, что часть ее принадлежит скифам и таврам, отчего и называется Таврикой, а затем говорит об известном храме Дианы, в котором была жрицу Ифигения. Вообще, обычаи византийских историков к своим известиям о скифских странах примешивать басни древних писателей, поддерживать запутанность и сбивчивость этих известий. Впоследствии византийцы под именем Тавра Скифов разумеют преимущественно руссов. А в упомянутом месте Прокопия это имя может быть отнесено и к Готам Тетракситам, и к Гуннам Утургурам, которые жили по обеим сторонам Боспора. Собственные же руссы, без сомнения, скрываются у него между теми бесчисленными племенами антов, которые обитали к северу от страны у Тургуров. Последнее название, как мы сказали, заключает в себе тот же корень, как анты и вятичи. В данном случае этот корень может намекать и на общее происхождение этих народов. Самая борьба с готами и изгнание их из Южной России были общим делом гуннов и антов, то есть болгар и руссов ибо и последние также были некогда соседями Готов. На это совокупное действие против них со стороны славянских племен, как увидим впоследствии, прямо указывает современник Прокопия и Орнант. Несмотря на указанные нами некоторые неточности в сочинениях Прокопия, известия его для нас в высшей степени драгоценны и должны служить исходными пунктами для разрешения тех вопросов, о которых идет речь». Во время Юстиниана I гунны, склавины и анты почти ежегодными нашествиями опустошали Иллирию, Фракию, Грецию, Херсонес-Фракийский и всю страну от Ионийского моря до в Константинополя. Вследствие истреблений и пленения жителей в этих провинциях можно было видеть почти скифские пустыни. В своей истории о Готской войне Прокопий изображает целый ряд этих нашествий, предпринятых то с клавинами и антами отдельно, то в соединении с гунными кутургурами. У Феофана же и других более поздних историков при рассказе об этих войнах вместо кутургуров Прокопия упоминаются или просто гунны, или Болгарии. Юстиниан строит непрерывный ряд укреплений по Дунаю, чтобы защитить империю против неукротимых варваров но это не мешало последним переходить реку, когда она замерзала. Однако, благодаря принятым мерам, варвары, обремененные добычей, нередко подвергались поражениям на своем обратном походе из византийских провинций. Их нападения особенно усилились к концу Юстинианого царствования, когда император, по словам одного писателя Агафия, устарел и когда ослабла его энергия в учреждениях воинских. В это время, по отношению к варварам, Он усвоил себе политику, основанную преимущественно на хитрости и вероломстве, то есть старался истреблять их, возбуждая между ними раздоры и вооружая их друг против друга. Такая политика была, конечно, плодом его собственной опытности и изворотливости, а не являлась вследствие Совета Готов-Тетракситов, о котором повествует Прокопий. Юстиниан платил ежегодную дань соседним с империей Кутургуром. Но так как эту данью не удерживался от нападений народ, находившийся под властью многих и редко согласных между собою князей, то император старался частыми подарками приобрести дружбу у тургуров. Последние по своей отдаленности были почти безопасны для византийских провинций на Балканском полуострове, но они могли быть полезными союзниками против своих родичей». В 551 году 12 тысяч Кутургуров, предводимые князем Ханиалом, с помощью паннонских гипидов переправились за Дунай и начали производить свои обычные грабежи и разорения. Тогда Юстиниан отправил послов к князьям у тургуров. Посольство упрекало варваров в том, что они, предаваясь праздности, позволяют другим разорять своих союзников римлян. Оно ловко затронуло жадность варваров, указав на кутургуров, которые недовольствуются ежегодную денежную данью, а еще грабят римские провинции».